Тикха согласился с тем, чтобы на его тренировочной машине мощность лазера была сведена к минимуму. Он согласился установить на свой стрельбитель блок саморазрушения с дистанционным управлением. Так что при попытке протаранить кого-нибудь или уйти в открытый космос, его будет легко уничтожить. Он согласился находиться под домашним арестом, если он не находится в учебном зале, в тренировочном полете или если не сопровождает старший по званию пилот эскадрильи. Он согласен являться на допросы по первому вызову, предоставить доступ к файлам на личной деке и переписке, даже предложил, чтобы мы сами решали, что он будет есть, где и когда. И сколько. Добавил он про себя. Последнее предложение внес сам Селчу, внимательно выслушав предыдущий список и кивком подтвердив каждый пункт. Да... Разговор получился поганый Веч опять добился желаемого эффекта «Хорош списочек, генерал Может, тику еще и веревку всегда иметь с собой И кусок мыла в придачу» В помещении повисла мертвая тишина Поэтому, когда Сальм, разумеется, кто же еще Сдвинулся с места, его шаги прозвучали, как гром «Все это прелестно, мило» «И абсурдно, командир!» Веско произнёс генерал. «Но мы не можем позволить себе рисковать. Опять двадцать пять, а где деньги за рыбу?» «И так и капитан Селчу согласился на эти условия», — усомнился акбар Глаза его медленно и сонно мигали. «А что капитану Селчу еще и оставалось в том углу, в который его загнали собственные друзья и командиры?» «Он солдат», — сказал Ведж. «Он такой же, как мы, и раз нет способа уломать генерала разрешить Тикха боевые вылеты...» «Эти слова нужно высечь в транспаристиле», — подтвердил командующий базы. «Должность инструктора. Единственная возможность летать. Вы должны дать ему этот шанс», — закончил Ведж. Акбар очень долго созерцал подчиненного, потом активировал небольшой камлинг, прикрепленный к воротничку мундира. Лейтенант Филла. «Будьте добры, найдите капитана Селчу и пришлите его ко мне». Мон-Каламари не спускал взгляда с «Где он сейчас?» «На тренажере». Хоть бы раз для приличия сделал вид, что задумался, что ли. Но поле битвы оставалось за ним. веч это чувствовал и спешил закончить сражение. «Где он?» Трубно взревел генерал. Багровая краска вновь вернулась к нему на лицо. «Вы отыщите капитана в тренажерном комплексе, лейтенант. Немедленно приведите его сюда». Акбар отключился. «На тренажере?» С интересом переспросил. «Сегодня очередь Хорна пройти реванш», с невинным видом пояснил Ведж. «Тикха водит колесник лучше всех остальных. Я решил, пусть полетает немного». Акбар выпятил пухлые рыбьи губы. «Командер» а вы случаем не позволяете себе вольности в отношении капитана Селчу? Так точно, сэр, радостно отрапортовал веч Но только ради того, чтобы мои пилоты были лучшими из лучших, сэр. Он подумал и добавил. По-моему, благоразумно. Благоразумнее всего, вновь не вытерпел Сальм, не подпускать Селчу к тренажерам на пушечный выстрел, если, конечно, командир антилеса «Заботит безопасность не только своих стажёр но и всех остальных». Командир Антилеса заботил не только безопасность, но и состояние духа его эскадрильи, о чем командир Антилес не применил тут же сообщить. «Может, вы герои Новой Республики?» Сальм опять начал разогреваться. «Но подвергать опасности базу не имеете права!» «Может быть, он действительно несколько перестарался?» и не надо было разрешать Тик летать. Да что он, по их мнению, садист какой-нибудь? пока покаянно потупился. Признаю свою ошибку, сэр. Нет, он все сделал правильно. Нельзя не давать человеку летать, если он только об этом и думает. Это, это как... Он не придумал сравнение. Просто знал, что умрет в тот же день, когда его лишат крыльев. В который раз повисла длительная пауза. Сальм медленно остывал, ему никак не удавалось уследить за сменой антилесовского курса. Акбар что-то мозговал. Ведж думал, не стоит ли поковырять пол носком ботинка для убедительности, но решил, что это перебор. «Что сделано, то сделано», — вздохнул Акбар. «И участие капитана в тренировках сделало их более трудными, не так ли?» «Это мало сказать трудными». Тихо был асом, лучшим в выпуске Академии, и колесники знал до последнего винтика. Теперь главное не улыбнуться, иначе достигнутая в скром под хвост. А так хочется. Так точно. Мне именно это и нужно было. Хорн хороший пилот, очень хороший. Остальные не хуже. В целом Хорн и Брор Джаз Теферианс лучше в группе. Джаз заносчим. Хорн этого никак не может пережить и лезет вон из кожи. Хорн крайне нетерпелив, он погибнет из-за своей горячности. Единственный способ убедить его в этом – дать кому-нибудь навалять ему на тренажере. У Тихо неплохо получится. Он замолчал, когда открылась дверь, и женщина-лейтенант впустила в кабинет белобрысого летчика в черном лётном комбинезоне. Капитан Селчу по вашему приказанию прибыл. Пилот застыл по стойке смирно. «Больно, мастер Силчу. «Может, приказ Альдораницы выполнил, да только не расслабился». Ведж, тайком, тайком от пыхтящего сарма ободряюще улыбнулся приятелю. Адмирал опустился в свое кресло. Можете идти, лейтенант». Акбар подождал, пока его помощница закроет за собой дверь. «Капитан, командир Антелес сообщил нам, что вы дали согласие». На весьма примечательный список ограничений своей личной свободы и деятельности. Это правда? Так точно, сэр. В лицо Тихо не дрогнул, не дрогнул ни единый мускул. Веч завидовал Альдерансу, сам он уже спотил от волнения и больше всего на свете мечтал расстегнуть ненавистный воротничок, успешно заменяющий удар. «Вы сознаете, что будете летать без защиты на заминированном корабле?» «Да, сэр. Что можете распрощаться с личной жизнью и личной свободой?» «Да». Монг Каламари безмолвно рассматривал светловолосого пилота. «С вами будут обращаться не лучше, чем со мной, когда я был рабом Гранта Моффа Таркина», — предупредил он. «Даже хуже» потому что генерал Сальм считает вас угрозой Альянсу. Почему вы согласились?» Тикха пожал плечами. «Это мой долг, сэр. С тех пор, как я присоединился к Альянсу, я выполнял все приказы, которые мне отдавали, и не оспаривал их. Мерз на охоте, участвовал в рейде против Звезды Смерти, добровольно вызвался на задание, из-за которого у меня теперь одни неприятности». «Я знаю, дезертиру поверить трудно, но я все это делал, потому что именно на это я согласился, когда вступил в вашу армию». Он опустил голову. «Кроме того, хуже, чем плену, уже не будет. Вы не можете сделать со мной ничего такого, чего уже не сделала империя». На обширной румяной лысине сальма блестели и потихоньку испарялись капельки пота. «Как благородно!» Генерал ткнул пальцем Груселчу. Но каких слов можно было бы ожидать от человека в его положении? Никаких, генерал. И от благородного сына Альдераана меньшего я и не ожидал. Мон взял со стола портативную деку. И глубоко над ней задумался. Тик по-прежнему безумно интересовался состоянием своих ботинок. Сальм? постепенно доходил до точки кипения. Веч сцепил за спину ледяные пальцы, скрестив их на удачу. Каламари, глядя в Деку одним глазом, второй обратил на Антилеса. «Я подписываю приказы», — сообщил адмирал. «Капитан Селчу назначается помощником командира разбойного эскадрона. Да, и поздравьте от моего имени этого маленького... Дарклайтера. Салим, скис. Веш из последних сил, удерживая ухмылку, подмигнул тихо. Два захода, два попадания. Хороший выстрел, антилес. Акбар еще немного полюбовался на экран деки, потом поднял голову. Командер, я жду, что вы будете извещать меня о любых нарушениях порядка или проблемах вашем подразделении и чтобы вы не чахли над каждым рапортом к вашему офису приписывается робот секретарь м3 используйте его с толком коррелянин закатил глаза к небесам как скажете конечно только зачем нам троид я хочу сказать может лучше его пристроить в более подходящее место уверенную что вы постараетесь избавиться от него при первом же удобном случае, командир. Но решение принимали те, кто не отказывался, то и дело от повышения. Я же сказал, ладно. Акбар наносит ответный удар. антилес сдался, но остался при мнении, что адмиралу его не одурачить. Мон не меньше него самого любил ввязываться в сражения, только имел дело с кораблями побольше, в то время как Веч предпочитал то, «Что летает быстрее?» «Я не сомневался в нашем взаимопонимании», — Акбар указал на дверь. «Вы свободны. Оба». «Я воображаю... Нет, не так. Я понимаю, что вам есть, что отпраздновать». «Так точно, сэр?» «Ну да», — сообщили про, бой... про ныры в, раз... в разнобой, после чего антилес торопливо добавил, как всегда, позабытое. «Сэр». И еще одно. Вот здесь они отреагировали слаженно. Антелес поднял голову, Селчу развернулся к адмиралу. «Сэр?» – спросили Пранеру Хорн. «Ваше мнение о пилотах, прошедших сценарий реванш». Ведж покосился на помощника. «Ты вроде бы уделал этого Хорна?» «Нет?» Обычно бледные щеки Селчу порозовели. «Да, уделал». «То есть, так точно сэр уделал, но не так легко, как хотелось бы», – улыбнувшись, он добавил, «Адмирал, если те пилоты, против которых мне пришлось сегодня летать, такие же, как и остальные, то разбойный эскадрон будет полностью боеспособен через два-три месяца».